Часть глава 4 Еда. Не делайте из еды культа. Остап Бендер. Еда – все то, что ты безвозвратно пихаешь в большое отверстие на передней стороне головы. Даже вода к этому относится. Если это не дистиллят, то, благодаря микроорганизмам, каждая кружка воды – это немножко суп. Что это? Это вряд ли съедобно, сказали глаза. Это плохо пахнет, сказал нос. Это может быть сытно, сказал оголодавший мозг. Черт с ним, главное, чаем хоть запей, сказал и по пище желудок. И только кишечник молча плакал. Есть два вида еды, стейки и котлеты. Все остальное или модификация этих двух видов, или компост, зачеркнуто, добавка к ним. Стейки. Любое мясо в виде цельного куска. Стейк, шницель, шашлик, отбивная и так далее. Курица и рыба также здесь. Котлеты. То, что сделано из переработанного, зачеркнуто, предобработанного мяса. От котлет для бургеров до чебуреков и пельменей. Плов и другое крошево тоже относятся сюда. Добавки. Овощи. Недоделанное мясо. Трава, которую забыли засунуть в корову, чтобы растение стало частью животного. Малое количество калорий растительной пищи должно оседать в травоядных животных, чтобы дать нам потом высококалорийный продукт в виде мяса. Часто используется в качестве гарнира, поскольку достаточно накладно жрать одну лишь плоть и необходимо чем-то оттенять ее вкус. Некоторые предпочитают питаться только этим, без еды. Грибочки. Белка много, но на одних грибах сидеть не рекомендуется, да и странные они. Иные белковые продукты. Например, молочные изделия. Сыры. Несут тысячи белка, но как основа рациона годятся плохо, поэтому они тоже в добавках. Собственно, пищевые добавки. Всевозможные улучшатели пищи, призванные или повысить возможность его потребления, или сделать ее еще более крутой и желанный, в виде приправ, например. Растения в естественном отпоре накапливали соки, вызывающие сжение во рту, слезы из глаз, резкие запахи, все, лишь бы животные уяснили, что их есть нельзя боком выйти. А тут появился человек, назвал это приправами и специями и активно жрет, вопреки тысячелетиям трудов природы. Бухло. Ну, алкоголь тоже несет энергетический вес, но, очевидно, это не главное его предназначение. Как это работает? Лучше всего продаются кулинарные книги. На втором месте стоят книги о диетах. Как не съесть то, что только что научился готовить? Энди Руни. С позиции физиологии вся еда выглядит как набор питательных и дополнительных веществ. первые из которых несут основной смысл еды, а вторые лишь дополняют некоторые наши потребности. Сахара. Углеводы. Основная энергетическая валюта любого живого организма. Своеобразная нефть. Нужны каждой ткани каждого органа, каждого живого существа для обеспечения энергии, которая тратится на сами жизненные процессы. Основная банкнота для обмена – глюкоза. Она иногда может заменяться долларом, зачеркнуто, более простыми штуками вроде кетоновых тел, ацетон, ацетоацетат и бета-гидроксимасляная кислота. Жиры. Это как запасы нефти на черный день. Дают максимальный выхлоп при утилизации, но ты еще попробуй их утилизировать, ло Белки. Из белков состоит любое живое существо, и это достаточно сложные вещества, которые еще нужно постараться разложить на более простые – аминокислоты. А на это тратится энергия. Из аминокислот в первую очередь организм строит самого себя, поскольку синтезировать их еще сложнее, а при избытке потом уже перерабатывает в чистую энергию, которая дает небольшой прирост заряда по сравнению с жирами и углеводами. «Доктор, что со мной будет?» «Я ем, чтобы жить, а некоторые живут, чтобы есть». Сократ. Если вы будете есть как скотина, то ничего хорошего из этого не получится. Неправильная культура питания отчасти грозит почти половиной самых смертельных заболеваний, поэтому даже нормальному человеку рекомендуется соблюдение некоторых правил. Стоит понимать, что любые крайности, будь вы убежденным мясоедом или упоротым веганом, вредны. Смертность среди тех, кто потребляет слишком много мяса, коррелирует с теми, кто его не ест вообще. Побеждает дружба, зачеркнуто, золотая середина. Безопасная еда. Каменный век. Два человека сидят в пещере и жарят мамонта. Один другому говорит. Что-то не так. Воздух и все остальное кругом экологически чистое, а все, что мы едим, натуральное, органическое. Но почему-то никто не живет дольше 30. Никогда в истории человечества люди не жили так долго, как в современных развитых странах. Никогда у нас не было такой безопасной еды. Огромное количество безосновательных страшилок, вроде тех, что были рассказаны на передаче, нужны для того, чтобы запугать людей. а потом в 10 раз дороже обычного продавать им безопасную, в кавычках, еду с бессмысленными этикетками. Бояться нужно не химии, а биологии, патогенных микроорганизмов, с которыми как раз и справляются с помощью консервантов. Александр Панчин. Надеюсь, не стоит вам объяснять, что на вкус и цвет вся еда разная. Никому нет дела до того, что вы едите, и не должно быть. Ешьте, что хотите, только не глотайте, зачеркнут. Следите за калорийностью, регулярностью и объемами. Однако не для всех очевиден факт того, что мешать кому-то что-то есть – это моветон. А они целые секты из этого устраивают.